Глава 10. Возвращаясь из уездного города, гранин вместе с Шишкиным объехали часть пашин и лугов. Конечно, те уже были припорошены снегом, но земля все помнила. Земля говорила с сыном травницы. Последние сомнения оказались развеяны. Мелехов продавал на сторону большую часть хозяйского урожая, что подтвердило городской староста накануне. А беззаботный атаман, очевидно, не утруждал себя чтением отчётов и хоть каким-то интересом к усадьбе. Он прекрасно жил на средства, которые выделяла казна на содержание его войск. Императрица, хоть и всячески отлынивала отдел государственных, безопасности границ блюла неукоснительно. Меньше всего Гранину хотелось начинать свою службу на Лядва с доносов. Ему претила мысль о том, какая расправа может ожидать мелихова Однако позволять обкрадывать Лядва и впредь было невозможно тоже и после ужина Гранин все же написал длинное письмо атаману, заодно и спрашивая разрешения на постройку каменных конюшен и прикладывая стоимость их возведения. Он подробно перечислил достоинства таких строений, ссылаясь на мнение Шишкина, а также попросил дополнительных работников, держа в уме, что Лядовой может понадобиться дополнительная охрана. Ведь кто знает, каких хлопот теперь ждать от графа Плахова. Того самого, которого канцлер твердо решил обвенчать с Лядовой. Это и было вторым поручением для Гранина. Сделать все возможное, чтобы девица прониклась графскими достоинствами и одарила Плахова несвойственной ей благосклонностью. Выступать в роли сватьи Гранин и прежде не собирался, а после того, что услышал сегодня о манерах графа, и подавно. Да, он мог ради встречи с сыновьями обманывать Лядовых и притворяться кем-то другим, но причинить хоть какой-то вред Александре Александровне — никогда. Мысль о том что, защищая ее от графа, он лишал себя возможности узнать хоть что-то о сыновьях, казалось невыносимой. Однако Гранин гнал от себя тоску. Что толку верить канцлеру? Тот в любом случае поступал, как ему заблагорассудится. К тому же, судя по словам деревенской ведьмы, жить Гранину все равно недолго осталось, и он совершенно не намеревался поступаться собственными убеждениями ради иллюзорных надежд. Все эти мысли не нашли отражения на бумаге. Письмо получилось исключительно деловым, но столь подробным, что вызывало изрядные сомнения. Хватит ли нетерпеливому атаману усидчивости, чтобы дочитать его до конца? Закончив писать, Гранин отправился на поиски Семеновича, который радостно сбежал из комнатки за кухней под крыло Шишкина. Он нашел эту парочку в небольшой хибарке, стоявшей чуть поодаль от деревянных старых конюшен. Чтобы случить пожар, огонь не перекинулся к лошадям. Шишкин до блеска начищал медные бляхи которыми украшали сбруи для защиты от нечистого духа. Семенович, развалившись на палатях, рассуждал о преимуществах лошадей перед чугунками. Увидев Гранина, он скачал на ноги и преданно уставился на него. «Братец», — попросил Гранин, — «ты уж отвези поутру письмо атаману. Я хоть сейчас». «Ну куда в ночь-то?» — покачал он головой. Покинув хибарку, Гранин некоторое время стоял задумчиво, вдыхая морозный воздух, а потом все же постучал во флигель Мелехова. Приказчик открыл быстро. Черная густая борода воинственно топорщилась, а злые мелкие глазки так и бегали по лицу Гранина. Показалось даже, будто пауки перебирают по коже быстрыми лапками. «Поговорить бы», — сказал Гранин хмуро и шагнул вперед. Внутри оказалось неожиданно нарядно. Шёлковые подушки на изогнутом диванчике, кружевные шторы. Совсем обнаглел приказчик Мелехов, никого не боялся. Приезд Лядовой, должно быть, стал для него при пренеприятнейшим известием. Но шелка он даже не подумал прибрать. «Я написал Александру Васильевичу», — коротко уведомил его Гранин. «Завтра утром письмо будет отправлено». Он был недоволен собой. Что за нелепая жалость к паскуднику? Целитель по своей сути. Гранин ни в какую не желал быть причиной страданий живого существа. И он после долгих сомнений все же решился подарить Мелехову ночь, чтобы тот успел скрыться от атаманского гнева. Развернувшись, Гранин уже хотел уйти, но тут тяжелый удар обрушился на его голову сзади и мир померк может его водой окатить или снегом натереть а плеуху надобно никто михаила алексеевича бить не будет этот голос он узнал саша александровна я вас слышу на всякий случай уведомил их гранин пока его не сунули головой в сугроб открыл глаза и тут же закрыл снова голова болела а свет приносил страдания он лежал в постели в собственной комнате А рядом, помимо Саши Александровны, были Груни Изабелла Наумовна и Марфа Марьяновна. — Слышите, вот и славно! — ласково пропела Саша Александровна. — Шишкин за доктором поехал, а вы пока лежите спокойно. — Да я и не намеревался в кадриль. — Где Мельхов? — Связан в амбаре. Семёнович все же решил ваше письмо ночью доставить. Такая прыть, такая резвость. Видать, и вправду одичал на кухне-то. Как раз седлал грозу, а тут видят, по конюшне Мелехов крадется с заплечным мешком окитать. Но он и дал ему по уху, не раздумывая. Вот со все такие. Сначала бьют, потом спрашивают. Побежал Семенович вас искать, а вас и нет нигде. Заглянули во флигель, а там башмаки из-за дивана торчат. «Марфушенька Марьяновна, Белла Наумовна Грунничка, вы нас оставьте на минутку». Неожиданно закончила она. «Спальня мужчины? Ночью?» Скорбно уточнила гувернантка. «А вы стойте под окном и подглядывайте. Главное, не подслушивайте. Дело у нас тут деликатное, для многих ушей непригодное. Ну, ступайте же. В голосе Саши Александровны проступило властное нетерпение, и Гранин улыбнулся тихонько. Лиха Атаманова кровь не терпит возражений. Послышались шорох юбок, шаги, скрип двери. Прочитали, стало быть, письмо. Тихонько спросил Гранин. А кто бы не прочитал? Не каждый день твоего управляющего по голове статуэткой бьют. «А вот вы мне скажите, Михаил Алексеевич, что это вас понесло к Мелехову-то?» «Всё моя, Александра Александровна. Пожалели его, значит?» — резко гневно воскликнула она. «Он отца Шутом Гороховым, а вы его пожалели?» «Пожалел», — согласился Гранин и осторожно приоткрыл глаза. Саша Александровна стояла в ногах его кровати, сжимая резные столбики с такой силой, будто собиралась оторвать их. «Да знаете ли вы, что с вами сделает отец за такую жалость?» Начала она сердито и продолжила, не меняя тона, так что не вздумайте даже признаваться в этом. Скажете, сторожить пришли, чтобы он не сбежал раньше времени, ну и получили по голове. Неважно, что вы скажете, только не то, что пришли предупредить мелихова Да как же вы только додумались до такого? Саша Александровна. Перебил он ее пламенную отповедь. А ведь вы тоже мягкотелы. Нас таких тут двое. Она вспыхнула, скинула голову норовисто, задрала подбородок повыше, а потом вдруг рассмеялась и села на стул возле кровати. «Давайте сохраним это в тайне предложила Саша Александровна мирно. «Щепка и есть. Быстро вспыхивает, быстро гаснет». «Ну, поняли теперь», — спросила она важно. «Вот чем оборачивается добро, направленное на дурного человека. Ну что же с вами такое, Михаил Алексеевич?» «Я представил, что Александр Васильевич его пороть станет. И так противно стало. Ну и выпорли бы», — пожала плечами Саша Александровна. «А раньше и вовсе бы рук лишили. А вы как думали?» Это называется справедливость, милый мой. А теперь засыпайте скорее. Доктор раньше утра вряд ли прибудет, а к вечеру и отец все непременно явится. Правосудие вершить будет. Правосудие! Назидательно подняла она палец. Они истязания невинного. Впрочем, может, и без порки обойдется, раз уж вам так это неприятно. Отвезут Мелехова в полицейскую канцелярию и всех делов, а там уж или каторга, или виселица. Зато никакой порки. Вы нарочно меня колите словами, как иголками. Может, и нарочно. — ответила она довольно холодно. — Порка ведь получше веселиться будет. Так что вы уж потерпите как-нибудь. А я уговорю отца разобраться по-свойски, без суда. — Никогда в жизни, — отозвался Гранин, изумлённый происходящим. Меня не отчитывала столь юная барышня. — Барышня ваша бабушка, — привычно отозвалась Саша Александровна, вставая. — А я дочь Тамана, и уж будьте уверены, характер имею. Да ведь крапива, а не характер. Смотрите-ка, битый не битого, Засмеялась она и вышла из комнаты. Утром и правда приехал доктор, усталый и закутанный в сто одежек. Зевая, ощупал шишку на голове гранина, прописал постельный режим на неделю, а потом с удовольствием остался на завтрак. Саша Александровна, кажется, отлично выспалась и сменила гнев на милость. И лично заглянула, чтобы поблагодарить за новую кухарку. Она, конечно, крайне необщительная особа, но в готовке понимает куда лучше Семеновича. Так что жизнь наша стала гораздо приятнее. — А что же вы, так и будете неделю лежать? Если бы он мог, наварил бы себе, нашептал настоев. Но ни трав нужных нет, не объяснить домашним никак, с чего это управляющий вдруг знахарством занялся. — А что, вам не терпится вытряхнуть меня из кровати? Она лишь посмотрела туманно и Гранин усмехнулся. — Так спешите увидеть цыганских лошадей. Дайте мне несколько дней, Саша Александровна, и мы непременно съездим в табор. Несколько дней я смогу подождать. Повеселела она и упорхнула предоставив его заботам Груни. Та была безжалостна. Она то приносила чай с плюшками, то без всякой надобности поправляла подушки, то порывалась принести какую-нибудь книгу, а то и вовсе предлагала уговорить Изабеллу Наумовну почитать ему. Потом села за вышивку, затянув унылую народную песню, и Гранин подумал, что вот-вот помрет со скуки. Но тут, к его счастью, Груню позвала Марфа Марьяновна, и он выдохнул с облегчением. Снова забежала Саша Александровна, на этот раз одетая в нарядное голубое платье и тщательно причесанная. все таки Изабелла Наумовна сорвала с неё расписные крестьянские наряды. Может, и сожгла на заднем дворе. «Любите ли вы Михаил Алексеевич?» — озабоченно спросила она. «Красный Софьян». «Что?» — переспросил он с недоумением. «Хорошо, если любите, потому что ваша спальня обшита им сверху донизу». «Моя спальня? Ну, вы же теперь переезжаете во флигель мелихова А там все сплошь резное, это да позолоченное. Ах, вот что, поморщился гранин. Да, я успел вчера немного оценить это великолепие. Надо узнать, кто ему такую красоту сотворил. Не заказывал же он мебель из города. Нечто, Саша Александровна, это в вашей деревне такой чудный умелец живет. Спросить бы у Шишкина, он еще не успел договорить. Она уже сорвалась с места и помчалась исполнять это пожелание с такой проворностью, будто была услужливой и посыльной, а не хозяйкой усадьбы. Гранин посмотрел ей вслед и поднялся с кровати, чтобы одеться. Стало понятно, что покоя ему все равно не видать. Он уже застегивал кафтан, когда появилась Марфа Марьяновна. «Встал, голубчик, вот и правильно. Кому польза от безделья?» С этими словами она схватила в охапку его перину вместе с подушкой и понесла прочь. Следом за ней два мужика подняли небольшой сундук с одеждой и книгами и тоже уперли. Гранин почувствовал себя так, будто его обокрали средь бела дня. Накинув на плечи камзол, оставшийся на спинке стула, он вышел на улицу и направился к флигелю, решив, что пора освоиться в новом жилище. Открыл дверь, и тут же оказался щедро окроплён полынной водой. «Ой!» — испугалась кухарка Аннушка с банным веником в руках. «Нечистый дух гоняете!» — кивнул Гранин. «А велите и правда, истопить сегодня баню! Вдруг Александр Васильевич изволит, и стопим! Степенно согласилась Марфа Марьяновна, с недоумением вертя в руках атласный пуфик. Экая ерунда! А? Что же вы вскочили, барин? сполошилась Груня, бросила охапку чужой, видимо, Мельховской одежды и руками всплеснула. Я буду в кабинете, сказал им Гранин. Где он у Мельхова? Груня молча указала на одну из дверей. Здесь было просторно и чисто убрано. Тяжелые амбарные книги, и грозбухи, пронумерованные по годам, стояли на полках, как в приличной канцелярии. Гранин прошелся вдальних, пробежался пальцами по крешкам, я огляделся по сторонам, пытаясь понять, где бы он прятал здесь настоящие доходные книги. Подцепил башмаком, расшитый невиданными птицами, ковер на полу, откинул его край и хмыкнул, увидев крышку дверцы, которая обыкновенно вела в подпол. Наклонился было, чтобы потянуть за утопленное в дерево кольцо, но тут снова прибежала Саша Александровна. «Замрите!» — воскликнула она. «Это еще что? Сию же минуту? Ложитесь вот на этот диван сию же минуту. Я сама достану». «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет!» гранин от чего то так возмутила собственная беспомощность что он дернул за кольцо в глазах потемнело голова закружилась но он только выдохнул упрямо и откинул дверцу в аккуратной нише лежали совсем другие тетради без торжественных переплетов завернутые в обыкновенную холстину гранин дотянулся и схватил сразу две выпрямился обрадовался что устоял на ногах и только потом со всем возможным достоинством опустился на диван ну ну явно забавляясь, прокомментировала Саша Александровна. «Шишкин вашего умельца из деревни привез. Звать? Зовите». Согласился Гранин, уже не удивляясь тому, что она носится у него на побегушках. Саша Александровна была натурой деятельной и нечванливой. Пришли Шишкин с могучим, явно робевшим детиной, который, однако, кланялся степенно и без всякой суетности. Гранин едва не силой усадил его в кресло, И долго расспрашивал, как же он без всяких картинок и образования такую красоту научился мастерить. Так сначала свистульки были, ложки да плошки», — обстоятельно отвечал Степан Архипов. Потом я, птиц, до да зверей, до да цветы научился вырезать, а там узоры сами с собой стали вместе складываться. Одно начнешь, а другое само тянется. Саша Александровна вертелась тут же, прислушиваясь с интересом, однако в разговор не вмешивалась, только переставляла безделушки на столе Мелихова. Стол тоже был удивительным — резным, расписным, с ажурным деревянным подстольем, похожим на легкое кружево. «И мастерскую откроешь?» — спросил Гранин. «И учеников возьмешь. «И открою, барин, и возьму?» — охотно согласился Архипов. «Только ведь семья у меня, кормить надобно». «Это само собой», — согласился Гранин и отпустил Архипова, очень довольный таким приятным знакомством. «Денежную оплату отца выправим» тут же сказала Саша Александровна, пусть спокойно работает, и нежно погладила завитушки на кресле. А хорошо, тут Мелехов устроился. Только что же он думал, мы никогда в усадьбу носа не сунем? Всякая тварь к хорошему быстро привыкает. Вздохнул Гранин и потер шишку на голове. Потом он начал читать доходные тетради. Да так и заснул над ними, а пробудился от лошадиного ржания на улице громких голосов и смеха. Уже стемнело. Кто-то заботливо зажег во флигеле свечи а Гранина укрыла овчинным тулупом. Трещали дрова в печи, хлопнула дверь, быстрые шаги пролетели по комнатам, и атаман Лядов ворвался в конторку, впустив с улицы запах мороза и ароматный банный дым. «Вот вы где!» — сказал он оживленно. Сбросил с плеч лохматую лисью шубу и оседлал стул задом наперед. «Ну, Михаил Алексеевич, трещит голова». «Трещит», — согласился Гранин. «Оно всегда так, если по темечку схлопотать». «А ведь Мелехов был вашим испытанием. Очень не было любопытно, как быстро вы его на чистую воду выведете и как поступите после». «А как я мог поступить после? Вступить с ним в долю, к примеру?» весело ответил Лядов. Гранин посмотрел на него с таким изумлением, что атаман и вовсе расхохотался. «Ну уже, не надо так глазами-то лупать!» взмолился он. «Всякое ведь случается. Не такое уж и редкое явление. Я к деньгам совершенно равнодушен», честно признался Гранин. «Равнодушный, стало быть». «А к чему же вы стремитесь, Михаил Алексеевич?» «К покою, Александр Васильевич. Вот тут же бесполезное желание». «Значит, вы знали, что Мелехов вас обманывает?» «Давно догадывался, но никак руки до него не доходили. А тут Саша собралась в деревню и подумалась, как же я ее этокому прохвосту отправлю, без артиллерийской поддержки?» незавидно из меня артиллерия», — с неловкостью заметил Гранин. «Попался, как лопух». «Попались», — согласился Лядов. «Вы зачем к Мелехову-то ходили?» Гранин помолчал, не зная, что ответить. Врать было неприятно, а правду говорить страшно. Поговорить хотел. Наконец произнес он скупо. Лядов, опасно раскачиваясь на стуле, некоторое время пристально на него смотрел, а потом улыбнулся. «Ну что ж, спасибо за службу, Михаил Алексеевич. А я, пожалуй, пойду в баньке попарюсь». Легкого пара», — с облегчением отозвался Гранин.